Десятьем месяцами ранее. Глаза получается разлепить только со второй попытки, из-за того, что мое тело несколько раз подпрыгнуло на кочках в машине, поэтому мой лоб приложился обо что-то пластиковое. Рефлекторно тянусь рукой к голове и понимаю, что мне что-то мешает. Вижу на одном моем запястье наручники, которые еще прикреплены к двери машины, а на другом запястье все еще красуется браслет. На улице темно, поэтому не могу сориентироваться, куда нас везет Тера. Нас? Дергаюсь, понимая, что что-то не так. В машине никого, кроме меня и Теры на водительском сиденье. Я помню, как она что-то вколола мне, но тогда мы были не одни. — Где остальные? — озвучиваю вопрос. Девушка смотрит на меня через зеркало заднего вида и говорит. — Я высадила их, когда мы проезжали мимо одного небольшого городка. — Высадила? Ты оставила людей в городе, где могут быть измененные, без средства для защиты? — Уверена, что даже браслеты решила им не снимать. Их там ждет верная смерть. — Нет, Сара. Ты спокойно качает головой, следя за движением. — Там как раз у них и будет шанс на спасение, в отличие от того места, куда мы направляемся. И я оставила им ключ, чтобы они избавились от браслетов. — То есть меня ты везешь на смерть? Тогда зачем вообще вытаскивала? Не проще было бы оставить меня в лагере. Доктор Райт все равно собирался провести в ближайшем будущем свой эксперимент. Тера ответила не сразу, съезжая с обычной дороги на грунтовую и двигаясь уже по ней. — Ты правда еще не поняла? — Не поняла от чего? — Что не просто так освободила тебя, Сара? Я нахмурилась, ведь ранее думала, что Тера просто прониклась к нам симпатией и сочувствием. Именно ты и была целью, а все остальные — для массовки. На кого ты работаешь? Кому могло понадобиться мое освобождение из лагеря? Мой отец уже наверняка мертв, поэтому этот вариант отпадает. Больше у меня нет живых родных. Картер. Не думала, что она ответит. Но либо так Терра решила неудачно пошутить, отчего я даже усмехнулась, либо... не знаю... Когда девушка вновь посмотрела на меня через зеркало заднего вида, то по ее взгляду поняла, что она не шутит. Нелогично. Я не понимаю. Ты, должно быть, ошибаешься, Тера. Зачем Картеру освобождение какого-то образца? Да он, наоборот, продает таких, как я, в руки правительства. Тем более, зачем ему похищать меня тайком ото всех? Не знаю. Все это мне неизвестно, Сара. Такой у меня приказ. Теперь, когда ты знаешь, на кого я работаю, то понимаешь, почему я решила высадить остальных в городе. Я не ответила, хотя поняла. Потому что Картеру на них наплевать. Он может их убить после того, как они выполнят свою роль. Тера решила таким образом спасти их. Что ты ему скажешь? Что они сбежали? Может быть, тогда скажешь, что и я сбежала? Не могу. Я ему обязана жизнью, поэтому прости, Сара. В ее глазах промелькнуло сожаление и сочувствие, которое никоим образом мне не поможет. Все очень и очень плохо. Я не хочу никакому Картеру, потому что помню его. Он ненормальный. Не знаю, что ему нужно от меня, но это не получит. Черт, надо выбираться из этой машины и бежать, но как? За следующий час пути я придумала, как мне показалось, неплохой план. Рано или поздно мы остановимся, когда я попрошусь в туалет. Тогда и попробую ее обезоружить, но есть проблемы. Первое: Сейчас темно, и мне сложно понять, где мы вообще находимся и как далеко от какого-нибудь безопасного места. Вторая. Тера. В лагере она была медсестрой и не обладала никакими боевыми навыками. Но сейчас, когда я узнала, чей она человек, то все усложняется. Получится ли у меня с ней справиться? Третье — браслет. После его надо как-то снять, но это минимальная проблема. Если мне удастся обезоружить Терру, то заставлю ее показать, где она держит ключ. Мы и правда в скором времени остановились. Еще долго ехать, поэтому давай быстрее. Она дала мне ключ от наручников, а сама направила пистолет, отойдя на три шага. — Ты не можешь меня застрелить. Знаю и не собираюсь, Сара. Если что, то просто раню тебя, а после снова колю транквилизатор. Так вот, что это было в первый раз. Я вышла из машины, осматриваясь вокруг и вдыхая свежий ночной воздух. Так непривычно. Вокруг только деревья и густой лес чуть ниже. Мы ехали по грунтовой дороге, и в какой-то момент она стала все более узкой и постепенно на небольшой возвышенности. «Делай свои дела, Сара, и едем». «Не могу возле машины, немного отойдем». «Нет, Тера, я впервые за девять лет снова нахожусь на природе, поэтому, пожалуйста, дай мне насладиться этим коротким моментом, пока у меня есть время». Ей не нравится, но чувство жалости у нее и правда не наигранное. Поэтому мы отходим от машины метров на двадцать к склону, где дальше начинается лес. Сейчас мы на небольшой возвышенности. Я снимаю штаны, притворяясь, что что-то делаю, и думаю, как дальше лучше поступить. Надеваю их обратно, и когда встаю, то моя нога случайно скользит вниз. Терра делает шаг, и я понимаю, что вот она, моя единственная возможность. Хватаю ее за руку и тяну, успев руку с пистолетом блокировать. Звучат два выстрела, но все мимо. Тера делает мне подсечку своей ногой и старается заломить мне руки. Мысленно отмечаю, что она весьма хорошо дерется. Бью ее в плечо, делаю очередной перехват, но пропускаю момент, когда Тера успевает выбить почву из-под моих ног. Секунда, и я отклоняюсь назад, падая со склона и потянув Теру за медицинский халат которые она так и не сняла, за собой. Мое тело переворачивается множество раз, катится кубарем вниз. В некоторых местах после удара о камни, землю и ветви деревьев тело горит. Из груди вырывается рваный выдох, когда я ударяюсь в последний раз о широкий ствол дерева, который прекратил мое дальнейшее падение. Все еще перед глазами продолжает кружиться, поэтому получается встать только с третьей попытки. Ладони рук касаются листвы. Опираясь о ствол дерева, даю себе секунду на передышку. Я слышу тяжелое дыхание и мычание, поэтому тут же двигаюсь на этот звук. В нескольких метрах от меня вижу Теру, лежащую на земле. Двигаюсь к ней, чтобы замереть в двух шагах от девушки. Левая часть ее головы вся в крови, как и часть руки. Но не это страшное, а то, что ее глаза открыты и больше не закрываются. «Нет, нет, нет!» Бросаюсь к ней стараюсь как-то остановить кровотечение. Действия получаются сумбурными, потому что мне страшно. «Тера, очнись!» Когда понимаю, что ничего не приносит никакого результата, то проверяю ее пульс, чтобы убедиться, что она мертва. «Нет, нет!» Чувствую, как меня мутит из-за увиденного и количества крови. Я сижу возле нее не в силах заставить себя двигаться дальше, но когда мне мерещатся какие-то странные звуки, напоминающие рокот измененных, которые нам неоднократно включали в лагерях, то заставляю себя оторвать задницу от земли. Голова резко закружилась. Снова. Почти ухожу, когда вспоминаю, что у нее был пистолет и наверняка должно быть что-то еще. Нахожу нож который креплю к ноге с земли, поднимаю пистолет и убираю за пояс. Мне везет, нахожу еще ключ от браслета, который снимаю с руки и тру ее в том месте, где он был. Накрываю тело Теры ее халатом, мысленно прошу у нее прощения. Сейчас не время вдаваться в размышления и корить себя за случившееся. Подумаю об этом позже, когда выберусь. Двигаюсь, еле волоча ноги и понимая, что мое состояние с каждой секундой только ухудшается. Даже уже не уверена, что иду в верном направлении к машине. Кажется, что вот-вот вырвет, поэтому останавливаюсь и чувствую, как что-то стекает по виску. «Плохи дела», — шепчу, когда касаюсь виска двумя пальцами и вижу свою кровь на них. «Наверное, мне удается сделать еще два или три шага прежде». Чем я валюсь с ног я ощущаю, как еще раз приложилось головой о что-то жесткое. Мир меркнет, и мне кажется, что я уже не выберусь отсюда».